Эрес Многие люди любят с умилением вспоминать собственное детство. Мол, счастливая, беззаботная пора. Раньше Эрес искренне пытался их понять. Неужели не обижались по пустякам? Не страдали от невнимания? Не дрались? Неужели он один такой идиот не умел и не ценил заботливую хохотушку маму, добряка отца, лучшего на всю жизнь друга? Мама постоянно что-то затевала и придумывала, да ещё требовала восхищаться её идеями. Например, назвать всех троих детей на одну букву. Эрис Дрори, Эленор Дрори, Эльда Дрори. Как мило, не правда ли? Будто они всю жизнь будут вместе на радость родителям, а не разлетятся по свету, как все нормальные люди. Зато в детстве Эленор запросто заглядывала в его дневники и нагло читала любые записки, в том числе от Майи. Поскольку написано для Э. Дорори, видали такую паршивку. Кроме того, мама обожала ремонт. Каждый год в их доме что-то перекрашивали, ломали и строили. Мама бегала по дому с чертежами, чужие дядьки без стука заходили в любую комнату, волокли плитки и доски. Но как только закончился глобальный ремонт и дом превратился в совершенство, то есть яркую игрушку, где полки на кухне сами выезжали и убирались, жалюзи открывались нажатием кнопки, а по всем углам, к ужасу маленького Эльдада, деловито сновал робот-пылесос, как мама затеяла новый проект. На этот раз сад. Вместо забора теперь предполагались посадки бугенвилеи разных цветов. Доски никогда не лучше живой природы, а от крыльца до самой калитки дорожка из роз. Очень нарядно и радостно. Особенно если вам не приходится постоянно удобрять кусты и срезать сухие бутоны, так что все руки от пальцев до локтей покрываются глубокими злыми царапинами. Главный папа со всем соглашался. Конечно, он просто линял на службу и просиживал там до глубокой ночи. Веть работы в саду вполне можно поручить старшему сыну. Очередным маминым увлечением стал кот. Обыкновенный рыжий кот, каких десятки бегают по помойкам, но мама уверяла, что её кот особенно красивый и нежный. Что жестоко и неправильно кормить его узорядным сухим кормом, когда есть парная печёнка, и что какать коту полезно только в совсем свежий чистый песок. Оставалось угадать с трех раз, кто именно таскал домой чистый песок и потом выбрасывал грязный. А в школе был Шахар. Шахар Коэн. Красивый, наглый, преуспевающий везде и во всем одноклассник Эреза. Постоянный спутник с первого класса и до самого выпускного. Эрез был выше всех в баскетбольной команде, учился на самой сложной программе по физике и математике, Участвовал в горных походах и марафонах, то есть мог бы считаться первым номером по всем пунктам. Мог, если бы не Шахар. Главное, Шахар по-своему рвался с ним дружить. Приглашал на дни рождения и вечеринки, но тут же принимался дразнить или хвалиться собственной ловкостью. Лучше не вспоминать, сколько они дарались в младших классах, сколько бегали на перегонки, по очереди вырываясь вперед, пока, наконец, возлюбленная всей школы, Мая Полок не сделала свой выбор и не ушла с выпускного бала в сопровождении Шахара Коена. Что ж, не каждому дано родиться Коеном. Лучше не рассказывать, что они призвались в один день, оба попали в танковые войска, в одну бригаду, и что особенно возмутительно в один экипаж. Конечно, Шахар командиром, а Эрис наводчиком. Еще один парень, Фридман, получил должность механика-водителя, а четвертого ждали через несколько дней, но не дождались, потому что в августе 2006-го их глупейшим образом подбили совсем рядом с границей. Фридман, надо признать, был классическим шлемазлом и даже шуруп завинчивал в обратную сторону, поэтому он первым и получил ранение. Пустяковое ранение в макушку, только кожу содрало, но кровь хлынула потоком, заливая глаза. «Берешь Фридмана и уходишь!» — хрипло крикнул Шахар. «Без разговоров!» Фридмана, слепший и обмякший, как куль, оказался жутко тяжелым. Эрес сначала волок его за ремень, потом все-таки сумел взвалить на спину и только тогда оглянулся на свой танк. Вернее, на то, что осталось от его танка после второго попадания. Видимость получалась неважной, потому что рядом горел еще один, И ребята как раз выпрыгивали из люка, но Шахара среди них не было. На этом все соревнования закончились. Эрос остался первым и единственным. И даже Майя через несколько месяцев позвонила и пригласила в кино. И он бы пошёл, наверное, если бы мог хотя бы мысленно дотронуться до этой дуры после всего случившегося. Родители Шахара отказались от торжественного военного кладбища. и выбрали для сына тихое, заросшее травой и цветами местное захоронение рядом с покойной бабушкой. Эр заходил днем, когда заведомо никого не встретишь, приносил горячие белые камни с соседнего поля, молча стоял в изголовье. Здесь лежал его друг, единственный друг на всю жизнь, а он даже не попытался его спасти. Нет, никто не обвинял и не задавал вопросов. Наоборот, им с Фридманом выдали отпуск на 2 недели для поправки душевного здоровья. Башка Фридмана зажила очень быстро, только длинный кривой шрам напоминал о былых сражениях. Но Эрзу было плевать на Фридмана. Он в любом случае избегал совместных встреч, даже на ежегодный сбор бригады старался не приходить. А тот отпуск пригодился хотя бы потому, что 10-летний Эльдат оказался не один дома и сразу смог позвать старшего брата, когда мама потеряла сознание на пороге кухни. Ни с того ни с сего потеряла сознание. Так что глаза закатились и губы совсем посинели. Только по дороге в больницу пришла в себя. Она тут же стала ругаться и одновременно смеяться над своими детьми-паникерами, просила повернуть домой, но смеха хватило ненадолго. Через 4 месяца мама умерла от неоперабельной опухоли головного мозга. Главный в их семье больных всегда считался папа: диабет, порок сердца, ещё какие-то страшные слова. Всё это относилось к папе. А мама, которой никто не давал её пятидесяти, только посмеивалась и раскладывала по коробочкам папины разноцветные таблетки: утро, обед, вечер. Я распринял на себя сад и розы. Элдат ката вместе с кормлением и уборкой. А раскладывание таблеток перешло к семнадцатилетней Эленор, как самой аккуратной. Она справлялась прекрасно и чётко три коробочки в день, но всё равно отец пережил маму только на 8 лет. Удивительно, что больше всего из того дня эр запомнил молоденькую докторшу, тоненькую, короткострижную, светловолосую девчонку. больше похожий на испуганную десятиклассницу. Как она надеялась, что больной выживет, и как отчаянно смотрела на них сквозь окрашенную дверь. Эрос практически не мог разглядеть, но все равно знал, что смотрит и плачет. Она не решилась выйти. Как жаль, что она не решилась выйти. Он бы объяснил, что никто ни в чем не виноват, что у отца было очень больное сердце, Да он еще беспрерывно курил после маминой смерти. Милая, родная девчонка, может быть, единственная в жизни, стояла в двух шагах, но не смогла подойти к нему, как не смог подойти Фридман к родителям Шахара, даже на похоронах не смог. Эрос несколько раз порывался вернуться в ту больницу, но ведь не знал даже ее имени. Совсем молодая, явно практикантка, наверняка давно перешла куда-то. И что бы мне и сказал? Чёрт знает, какие воспоминания ударят, когда второй час сидишь в пробке. Зря он договорился на вторник. Рабочий день, январь, дождь опять зарядил, так и до утра можно простоять. Но выбора не было. Тем более покупатель готов платить наличными. Во всяком случае, обещает. Бедный, бедный мамин дом. Вот и пришла пора расставаться. Нельзя сказать, что у Эреза после всех прошедших событий были строго определённые планы на жизнь. Пока Элеонор училась в Хайфском университете, а Илдад служил в армии, он сам успел окончить электронику в колледже Брауди, не так престижно, как Технион. Зато сдал в 3 года всю четырёхлетнюю программу и сразу устроился старшим техником на завод. Вполне приличный, хотя и скромный завод технологического оборудования. Главный стабильный график и близко добираться. Не до престижа, когда ты старшей в семье. Тово как раз переехала к ним жить. Стала немного спокойнее и уютнее. Хотя Эленор не слишком жаловала подругу старшего брата и про себя называла её тёлкой. Тово жила в том же городке, посёлке, в детстве ходила в ту же школу. Но так проигрывала по сравнению с Май Полок, что Эрос многие годы её просто не замечал. Вернее, впервые заметил, когда она стала заходить к ним домой. Многие женщины приходили первое время после смерти мамы. Приносили горячую еду, приглашали Эльдада в гости, но из молодых только Това. Она часто оставалась помыть посуду или просто поболтать. И постепенно Эрес привык и привязался к ней, как привязывается одинокий человек к другому одинокому человеку. Пусть они и не подходят друг другу. В первое время их совместной с Товой жизнью Эрес помнил плохо. Душило горе от потери родителей. Страшило ответственность за судьбу младших. Периодически снился шахар в новенькой военной форме. Това работала воспитательницей в местном детсаду, Неплохо готовила, помогала с покупками одежды и обуви для Ильдада. И спать с ней было намного лучше, чем одному мягко и тепло. Эрес почему-то был уверен, что брат и сестра навсегда останутся жить в их общем доме, и хотя Элинор не знала отбоя от поклонников и вполне могла рано выйти замуж, он максимум допускал этого потенциального мужа как дополнительного жильца в своем доме. Что ж, ни образование, ни жизненный опыт — не мешают человеку оставаться наивным идиотом. Сразу после окончания службы в армии Эльдат уехал. Сначала отправился в Индию, потом в Таиланд. Это всё было терпимо. Многие израильские ребята рвались путешествовать после армии. Но ещё через год, вместо того, чтобы вернуться домой и поступить в университет, как все нормальные люди, этот балбес перебрался в Южную Африку. и устроился на работу в какую-то подозрительную фирму по продаже продуктов Мёртвого моря. Зарплата неплохая, хозяин обеспечивает проезд и жильё, по трое в комнате. Больше добиться ничего не удалось. Эрес рвал и металл, кучу денег угробил на телефонные переговоры. Ватсап его умный брат нарочно не подключал. Эленор плакала и поминала родителей, которые умерли бы во второй раз от поступков младшего сына. Но ничто не помогло. Несколькими месяцами позже сама Эленор торжественно объявила, что у неё появился очень хороший постоянный друг, руководитель проекта в большой фирме, и уже через неделю она переезжает к означному другу в Тель-Авив на съёмную квартиру. Да, она всё решила. Ей, между прочим, 28 лет, а не 15. Да, она готова их познакомить, но лучше бы встретиться в ресторане без посторонних. Быстрый взгляд в сторону Товы. Нет, ни при каких условиях они не собираются жить в посёлке. Пусть даже брат предложит не дом, а мраморную виллу с бассейном. Потому что не каждый готов опять взглянуть в сторону товы, с молодых лет пасти кур и варить коту диетический суп. Это же был камень в его огород. Мамин рыжий любимец сильно постарел за прошедшие годы, но всё-таки был частью прошлой прекрасной жизни. И Эрис на самом деле варил ему рыбный суп так же тщательно, как подрезал розы и подкрашивал рамы и скамейку в саду. — Что ж, — сказала вполне довольная Това, — твои сестра и брат на самом деле имеют право выбирать и решать. Кто сказал, что ты обязан нянчить их обоих до старости, когда нам давно пора подумать о собственной семье и детях? Я бы вовсе продала этот дом и купила хороший пентхаус в новом районе с подземной стоянкой и без лишней возни. Эленор права. То и розового угодно достанут, не говоря уже про кота с его песком и kakaшками. Вот ещё долгожитель на нашу голову. Раз задумчиво смотрел на шумную женщину в тапочках и шортах, открывающих некрасивые полные ноги, на её небрежно закрученные волосы, лоб в капельках пота, злые глаза. Что происходит? Как он допустил в свою жизнь чужого, ненужного человека? Зачем жил с ней без любви и уважения? Зачем напрасно обнадежил? Разве он хочет детей, похожих на Тову? Толстых, маленьких, неопрятных крикунов? Они расстались очень нехорошо. С криками, слезами, оскорблениями с ее стороны и его угрюмым тупым молчанием. Даже и Ленор по-своему пожалел несостоявшуюся невестку и посоветовал подарить ей в качестве компенсации поездку на Кипр. Но она не могла скрыть, как довольна их расставанием. Абсолютно довольна. Эта мелкая паршивка всегда понимала своего брата. Что ж, достаточно одного такого опыта, чтобы хватило на всю жизнь. Эрос не стал монахом, но с тех пор встречался с женщинами исключительно на нейтральной территории. Всегда можно арендовать отель или заказать поездку в Илат. Так пролетели ещё несколько лет. Эленор продолжала жить в Тель-Авиве, успешно продвигалась на работе, подготовила собственный большой проект. С её другом РС давно познакомился и даже сдружился, хотя считал его порядочным занудой. Но сестра выглядела вполне счастливой и в один весёлый летний день продемонстрировала новое кольцо с аккуратным недешёвым бриллиантом. А старший брат, как последний идиот, начал ворчать на пижонство и ненужную трату денег. И даже не сообразил, что она получила предложение руки и сердца. И хотя Эрис постоянно экономил и брал сверхурочные, чтобы сестра не платила за жильё, на свадьбу требовались совсем другие расходы. Он продолжал жить один, хотя и понимал, что такая жизнь глупая и неправильна, но ещё глупее жениться на ком попало. Может, стоит уехать, разделить наследство, купить небольшую квартирку у моря. раз всё больше, словно прощаясь, лелеял привычный порядок в доме, пересаживал розы, отремонтировал обе ванные комнаты. Кота, тихо умершего в любимом углу под маминым столиком, решил похоронить во авраге. Выкопал аккуратную яму, положил большой светлый камень. Дом всё равно придётся скоро продать. Зачем оставлять незнакомым людям свои могилы? Наконец прозвенел последний звонок. Их непутевый малыш Эльдат, которому, как это ни странно, уже стукнул 28, прислал радостное письмо. Оказывается, он давно открыл свой бизнес, купил машину, живет с очаровательной подругой, тоже израильтянкой, и в скором времени намерен жениться. Фото прилагается. Кроме того, слава богу, ковид заканчивается. Он затеял дальнейшее расширение своей фирмы, планирует пригласить наемных рабочих, поэтому ужасно-ужасно извиняется, Но хотел бы попросить Эра заценить их общий дом. По завещанию родителей каждому положено треть. Ему бы хватило с головой на все расходы. Буквально в тот же день позвонила Эленор. Они наметили на конец дня свадьбы. 1 марта, первый день весны. Классно, не правда ли? А теперь её жених предлагает купить собственную квартиру. Он накопил на первый взнос, поэтому если добавить часть суммы и ещё взять суду Можно подтянуть Тель-Авив. Брат приглашается в гости в любое время. Пора ему потусоваться среди молодёжи, сходить на концерт или в театр. Благо маски отменили. Есть шанс заглянуть в лицо будущей жене.